Глава вторая. Выйдя на улицу, Тремен направился на юг, к городской ратуше, приземистому зданию из красно-коричневого кирпича, который прятал среди желтых осенних деревьев в самом конце Шеридон-стрит. Он поднялся по ступенькам и миновал тяжелую двойную дверь. В десяти ярдах направо, по тусклому коридору, виднелась написанная от руки картонная табличка «Городской архив». Тремейн открыл черную полированную дверь и вошел внутрь. Худой мужчина в нарукавниках оглянулся через плечо. «Мы уже закрыты!» «Это не займет и минуты», — пообещал ему Тремейн. «Я просто хочу знать, когда в последний раз земельный участок Брэма менял хозяина?» Клерк повернулся к но бедром задвинул ящик письменного стола. «Брэм? Старик что, умер?» «Ничего подобного. Всего лишь хочу знать, когда он купил этот участок». Клерк прислонился к деревянному барьеру и уставился на Тремейна. «Брэм не собирается продавать участок, если вас интересует именно это, мистер». «Меня интересует, когда Брэм купил его?» Клерк заколебался, плотно сжав рот. «Приходите завтра», — наконец сказал он. Тримейн положил ладонь на барьер и многозначительно посмотрел на Клерка. Я надеялся уложиться в один заход. Он поднял руку и потер челюсть. На барьере осталась лежать сложенная банкнота. Взгляд Клерка немедленно устремился к ней, рука опустилась и накрыла банкноту. Он хитровато усмехнулся. «Посмотрим, чем я смогу вам помочь». Прошло 10 минут, прежде чем служащий подозвал Тремена к столу, на котором лежала раскрытая книга в пару фунтов площадью. Грязный неопрятный ноготь указал на выцветшую от времени чернильную запись. Май 19. Земельный учк продан, 1 доллар и другие налоги, уплач Прсоб С3, четверть участка 24, Горск Упр Элсби, Брэм, Смтон 9 и так далее. — Объясните, что это значит, — попросил Тремейн. — Гроссбол за 1901 год. Тут сказано, что Брэм купил четверть участка 19 мая. Хотите, чтобы я нашел акт купли-продажи? — Нет, спасибо, — ответил Тремейн. — Больше мне ничего не нужно. Он направился к двери. — Что случилось, мистер? — спросил человек в нарукавниках ему вслед. — У Брэма какие-нибудь неприятности? — Нет, никаких неприятностей. — клерк поджав губы смотрел на запись 901 пробормотал он я никогда прежде не задумывался об этом но старне брема должно быть почти 90 для своего возраста он очень бойкий старик похоже вы правы Клерк искося взглянул на тремейна о странене бремаходит много забавных историй говорят в его доме водятся призраки понимаете странные звуки и огни, И еще ходят слухи, что на его участке спрятаны деньги. Я уже слышал эти сплетни. чистые суеверия как вы думаете? Может, и так мужчина облокотился на барьер и послал Тримейну понимающий взгляд. Но есть одна байка, которая суеверием не является. Тримейн молча ждал. — Вы, эээ, платите что-нибудь за информацию? С чего бы мне платить за нее? Тримейн взялся за дверную ручку. — Да я просто так, — спросил мистер. Я бесплатно расскажу вам, тем более, что в этой байке, я уверен, на все сто. Никто в нашем городе никогда не видел Брэма между закатом и восходом».